Глава 17. Путешествие по лесу нам давалось с большим трудом. Такое ощущение, что мы тут сражались в разы больше, чем в других местах. Даже из города было выбраться проще, чем тут пройтись. Аня после очередной битвы даже предположила, что мы в какую-то опасную локацию попали. Вот на нас постоянно и нападают. Впрочем, хоть было и тяжело, зато прокачка шла довольно бодро. Я даже несколько уровней получил, не говоря о моих спутниках. Трофеи вообще не радовали. Была уже целая куча всевозможных шкур, зелий, клыков, больше ничего. Только изредка попадались средние зелья восстановления. Мы даже начали подумывать о том, чтобы использовать их и приложить все усилия к тому, чтобы наших питомцев побыстрее вырастить и усилить группу. В лесу на нас нападали в основном волки, но часто встречались и медведи, а один раз вообще рысь объявилась с 76-го уровня. Эта тварь прыгнула на меня с дерева, даже интуиция моя не помогла. С трудом удалось с меня её сбросить. Кристина едва не зарубила, пока помогала это сделать. За весь путь нам не встретился ни один человек. Похоже, до этого края люди ещё не добрались. Они старались держаться как можно ближе к обжитым местам. даже интересно стало, что там творится, пока мы тут с лесными хищниками сражаемся. Несколько раз заглядывали в рейтинг игроков, с первого места меня ещё не скинули, и это радовало. Теперь следом за мной шёл какой-то англоязычный гражданин, судя по имени, был он 43 уровня, а тот, кто дышал мне в спину раньше, вообще выпал из рейтинга. Судя по всему, его просто убили, причём окончательно. Радовало, что теперь в десятке сильнейших целых 3 игрока с зелёными никами, причём один располагался на третьем месте, а другой на четвёртом. Похоже, добро понемногу побеждает зло. На третий день путешествия по лесу наша группа упёрлась в какую-то отвесную скалу, которой точно тут раньше быть не могло. Пришлось нам её огибать, на это ушло полдня. Зато за это время нам впервые удалось отдохнуть от многочисленных битв. Как будто животные старались держаться подальше от этого места, хотя никаких угроз я не чувствовал. Также нам удалось пройти пару разрушенных посёлков, в которых мы встретили несколько зомби от первого до пятого уровня. Нужно ли говорить, что разобрались мы с ними без проблем? Точнее, Лера разбиралась, отрабатывая на них стрельбу из лука, свой новый навык качала. Очень странно, но зомби не спешили нас атаковать, даже когда мы сами на них нападали. Не знаю, почему так. Может, просто понимали, что наши лекарки смогут их забить, при этом не вспотев. Долго мы ещё по лесу шататься будем? в очередной раз спросила меня Аня, споткнувшись о корягу. Сколько можно-то? Вроде бы даже поля меньше были. Меньше, согласился я, только помочь ничем не могу. А идти нам ещё примерно сутки, может и быстрее дотопаем, если никто мешать не будет. Мои слова оказались пророческими. На следующий день утром мы вышли к пригороду Краснодара. У всех сразу же пропало настроение от вида, который открылся перед нами. Конечно, нам и до этого попадались какие-то строения, только мы на них внимание не обращали, а тут пошла плотная застройка. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Повсюду были развалины. У меня от этого вида даже мурашки по коже побежали. Похоже, что в начале тут шла интенсивная спасательная операция, так как было видно, что часть развалин разбирали, но по крайней мере в том месте, куда мы вышли, теперь нам следовало пересечь город, чтобы добраться до дома моей сестры, ну или просто обойти стороной город-миллионник. Саваться в развалины мне не хотелось. Я опасался невозможности встречи с мертвецами, так как с ними мы без проблем сможем разобраться. Больше всего не хотелось встречаться с людьми, которые тут могли остаться. Что делать будем? тихо спросила Кристина, которая тоже впечатлилась видом руин. Через город пойдём мы или стороной обойдём? Не знаю, пожал я плечами. Можно попробовать обойти, только времени много на это потратим. Да идём-те через город, предложила Лера. Запаха разложения вроде бы нет, а если будет слишком опасно, то просто вернёмся. Я вообще сомневаюсь, что тут люди остались. Скорее все выжившие сбежали в пригороды или умотались в небольшие посёлки. Тут ведь уже делать нечего. Странно так, как будто этот лес специально сажали вокруг города. Посмотрите, какая ровная граница. Это на самом деле было так. Первые строения начинались в 100 м от густой чащи, из которой мы только что вышли. Ладно, вздохнул я. Идём через город. Может, проскочим его без проблем, только будьте внимательнее, не хватало ещё на агров тут нарваться. Блин, вообще не могу определить, где мы сейчас находимся. Хоть бы знак какой-нибудь стоял или указатель. Какое какое представление о том, где мы вышли, у меня было, к тому же вдалеке виднелись развалины какого-то большого склада или магазина. Только ландшафт места тут сейчас полностью изменился из-за землетрясения. Так что были определённые сомнения. Ничего Рано или поздно встретим какой-нибудь указатель, а дальше будет гораздо проще. В конце концов, я в этом городе прожил немало, так что изучил его довольно-таки неплохо. Примерно через час наша небольшая группа, озираясь по сторонам, двигалась вдоль развалин. Идти пока было легко, высоток тут не было, так что не приходилось скакать по грудам обломков. Конечно, работы по разбору завалов тут какое-то время шли, но места, чтобы людям пройти, всё же были. Хватало и разбитого транспорта, да и на вид абсолютно нового тоже, только вот по каким-то причинам их не угнали. Некоторые машины стояли с открытыми капотами, как будто их пытались подчинить, но не добились успеха и так и оставили, даже не заморачиваясь тем, чтобы закрыть салон. «Глядите», – прошептала Лера, завороженно глядя на дорогу, – «мы дружно повернули туда, куда указывала девушка». На широкой дороге, которая сейчас была сильно разрушена, видимо, землетрясение тут было не слабее, чем на побережье. Стояли тысячи машин. Некоторые были целые, а некоторые сильно пострадали от столкновения друг с другом. Машины стояли в обе стороны, то есть это были не беглецы, спешившие уехать из города, который стал таким опасным, а обычные граждане, которые ехали утром на работу, когда случилось землетрясение. И что тебя удивляет, спросил я. Машины сломались, вот и стоят теперь тут. А чего их так много-то? Да потому что тут постоянные пробки по утрам, особенно в рабочие дни. Случился этот апокалипсис, и вся техника вышла из строя, вот её и побросали прямо тут. Вон, многие пытались починить, только не добились успеха в этом деле. А если бы и починили, то всё равно уехать бы не смогли. Тут разве что на танке кататься можно, да и то не везде. Нам бы какой-нибудь транспорт найти, вздохнула Кристина. Хоть мотоциклы гораздо быстрее бы получалось передвигаться. Не получалось бы, сама же знаешь, что техника здесь быстро из строя выходит. Водители просто диву даются, а сделать ничего не могут. Наверное, в Новом мире вообще нужно будет про подобный способ передвижения забыть. В детстве мне доводилось бывать в заброшенном военном городке, но там я не испытывал такие чувства, как здесь. даже не знаю как это объяснить тут просто всё было пропитано каким-то ужасом и страданием что ли это как будто кожей ощущалось и ещё тоску навевало то что вокруг вообще не было людей ни живых ни мёртвых впрочем это с одной стороны радовало а с другой печалило не так уж много времени прошло так что непонятно было почему люди отсюда ушли в конце концов сейчас многим нужна провизия который тут, как мне кажется, хватает. Да и взять хотя бы вон тот супермаркет, там вроде кто-то копался, но бросил это дело и ушёл. Сомневаюсь, что все гражданские пошли выбивать трофеи с монстров. У многих были дети, за которым нужен пригляд. Надо было обходить город стороной, пискнула Аня. Что-то мне не по себе. Можно вернуться и идти по окраинам, предложил я. Или вообще по лесу. «Да это я просто так», – улыбнулась девочка. «Не надо возвращаться, просто мы идем молча, а от окружающего вида немного страшно». «Да тут пока опасаться некого», – подбодрила племянницу Кристина. «Так что не переживай». Меня же сейчас интересовало совсем другое. Дело в том, что я по старой привычке сразу не подумал о том, как мы будем пересекать реку. Где мы конкретно находимся, уже разобрался, и теперь прекрасно понимал, что для того, чтобы попасть в другую часть города, нужно будет пройти по мосту, только он, скорее всего, разрушен. И что нам делать? Переправляться вплавь как-то не хочется, до сих пор рак по ночам снится. Страшно подумать, что будет, если такая тварь прихватит тебя к лишнею в воде и на глубину потащит. Да и другие водные обитатели могли немного измениться. Видно, мои переживания были написаны на лбу, так как спутники заметили мои душевные терзания. — Ты что такой задумчивый? — спросила Аня. — Мне и правда не очень страшно. — Думаю, как мы реку будем переплывать. Мосты-то, скорее всего, разрушены. — А-а-а! — беззаботно махнула рукой девочка. — На берег выйдем и разберемся. Чего сейчас об этом думать? Да и вообще, может быть, мост уцелел или хотя бы его часть. Так что по развалинам от моста можно будет попробовать перебраться, а может... Я понял твою мысль. поднял я руки в останавливающем жесте, чтобы прекратить поток красноречия девочки, обещаю впредь ничего наперёд не обдумывать, как и ты. Я всегда думаю прежде чем что-то сделать, возмутилась девочка. Просто сейчас нет смысла заморачиваться, мы ж не знаем, разрушен мост или нет. Замерли, скомандовал я, закрывая ладонь у род племянницы. Все дружно выполнили мою команду. У меня был более острый слух, чем у остальных. Может быть, сказывался более высокий уровень, а может, от природы мне это дано. Как бы то ни было, но слышал и чувствовал опасность я быстрее остальных, хоть и не всегда. Сейчас же мне не нужно было обладать острым слухом, чтобы слышать, что впереди неожиданно начался бой, причём, судя по громким матерным крикам, как минимум одна из сторон сражающихся являлась людьми. Мы с Кристиной переглянулись, Решение всегда оставалось за нами, и сейчас мы поняли друг друга без слов. Нужно было посмотреть, кто там так отчаянно сражается. Пока путешествовали по лесу, неплохо подрасли в уровнях и успели оценить своё обмундирование, так что теперь мы иногда даже желали повстречаться с аграми, чтобы раздобыть новые кристаллы, которые неплохо могут помочь в дальнейшем развитии. Несколько раз даже хотели свернуть и двигаться по дороге, там явно встречались люди. Один раз даже реально пошли, только нам высокая скала помешала. Так что решили не обходить ее, а двигаться, как и раньше, по лесу. Кстати, нам удалось увидеть, как животные так быстро набирают уровни. У них, как и у людей, прокачка происходит во время сражения. Я еще удивлялся, почему это для большинства животных я являюсь приоритетной целью. Сначала думал, что из-за того, что являюсь самым сильным противником. Но нет, я не могу. Просто они хотели за мой счёт получить новые уровни. У нас перед глазами как-то произошла битва волков и медведя. Серых хищников было 12 голов, так что им удалось уничтожить несчастного мишку. Они, конечно, потеряли при этом пятерых своих товарищей, но своего добились. После того, как медведь упал, оставшиеся волки тут же получили новые уровни, причём основная стая по 5, а вожак сразу 6. Долго радоваться победе волкам не пришлось. Теперь уже мы на них напали и быстро перебили. Бой был довольно лёгкий, так как звери ещё не успели восстановить своё здоровье после битвы с медведем. Минут через 5 наша группа уже была около места битвы. Естественно, сразу выскакивать из-за развалин и обозначать своё присутствие мы не стали. Сначала осторожно выглянули из-за развалин, которые хорошо нас скрывали. Сцепились между собой две группы людей. монстрами или какими-нибудь другими тварями тут и не пахло. Люди вместо того, чтобы вырезать животных, увлечённо резали друг друга. Сражались агре и граждане с зелёными никами. Видимо, теперь по этому признаку нужно определять, кому можно верить, а кому нет. Бойцов с обеих сторон было одинаковое количество, по 12 человек. Скорее всего, два отряда поисковиков встретились. Я тоже могу создать группу из 12 человек. только с набором рекрутов тяжко. Животные как-то не хотели к нам в союзники идти, а с людьми в густом лесу было туго. Кстати, мы как-то решили найти берлогу медведяца или волчат, чтобы и нашим новым спутникам достались питомцы, но не успели в этом начинании. Долго мы тут сидеть будем? возмутилась Аня. Давайте поможем Агров перебить, может ещё кристаллы раздобудем. Вмешиваться в эту свару мне совсем не хотелось, так когда же если мы сейчас перебьём Агров то останемся в меньшинстве против незнакомых людей, а это было опасно. С другой стороны, ники у них ярко-зелёные, что говорило о том, что эти граждане нечасто убивали агров, так что можно рискнуть. Тут нужно учесть, что состав в обеих группах был примерно одинаковым. Имелись маги, лекари, лучники и воины. Тактика боя была явно отработана не первый раз, они друг с другом сталкиваются. Пока что обеим противоборствующим сторонам удавалось избегать потерь. Лекари хоть и были нежи уровня, чем остальные бойцы, но дело своё знали и отличали пострадавших довольно-таки быстро. Маги впечатляли. Один в тёмно-зелёном одеянии мог быстро вырастить растения под ногами агров, которые цепляли противника за ноги, тем самым сковывая их движение. Одному даже ногу пробили корешки. Мак Агор не отставал от своего коллеги. Он мог метать в противника сосульки. Лучники с обеих сторон всеми силами пытались выбить именно магов и лекарей, впрочем, и от братьев лучников не прочь были избавиться. Оба отряда были довольно прилично экипированы, причём, как и мы, но с небольшим отличием, видно тоже кристаллы продавали. Нам повезло, мы стояли позади агра в метрах в 30. Так что имелась возможность неожиданно напасть на этих негодяев со спины и перебить всю их поддержку в составе двух магов, двух лучников и двух лекарей. Остальные являлись воинами, которые были впереди и сейчас сражались с порядочными, как хочется надеяться, людьми. Уровни у противоборствующих сторон были примерно одинаковые – от 25-го до 36-го у агров и от 22-го до 37-го у зеленых. Раньше бы они нас впечатлили, по крайней мере, Кристину и её дочерей, но за прошедшее время они изрядно подросли и уже не были так слабы, как раньше. Естественно, наше появление для агров осталось незамеченным. Мы не стали атаковать их с громкими воплями, старались подкрастаться как можно незаметнее. Увлечённые боем агры обнаружили новую опасность только тогда, когда до них оставалось метра 3, да и то нас спалили наши возможные союзники. пялились на нас, чем и привлекли внимание к нашим скромным персонам. Впрочем, не сильно Аграм это помогло. Едва только мы были обнаружены, как я тут же применил свое умение, часть Агров замерла, на магов это не сработало, так что они стали моей первой целью. И к тому же Лера уже вогнала одному из них в шею стрелу. И я тут же обрушился на второго, который был ближе всех ко мне, и несколькими ударами отправил его в небытие». После чего занялся лучниками, так как они оказались ближе всех ко мне. Впрочем, они тоже особо не смогли оказать сопротивления, так что с ними было покончено очень быстро. Кристина тем временем добралась до второго мага и теперь добивала его. Уровни у них были равными, так что в ближнем бою он ей был не соперник. Это если бы мы начали бой с дальней дистанции, то своими сосульками он мог бы нас удивить. Лекарь Агар не стал испытывать судьбу и бросился в развалины, понимая, что он нам ничего сделать не сможет. Нужно отдать должное Аграм. Один из шестёрки воинов рванул был на защиту своих союзников, только не приуспел в этом деле. Мы с Кристиной, пока он бежал, перерезали всех, кроме удравшего лекаря. Так что в два меча быстро убили и этого горе-спасателя. Больше в бой мы вмешиваться не стали, там и без нас неплохо справлялись. Я тут же подобрал выбитые трофеи, отметив, что среди них было два кристалла души, Свойна и с одного из магов, которого убила Кристина. Из доспехов ничего не было, что меня не сильно удивило. Видно, почти у всех людей сейчас есть точки воскрешения. Тут, похоже, между людьми шла не шуточная война. Удивило меня то, что никто из людей с зелёными никами не замер, все продолжали сражаться, но в этом решил разобраться позже. Кстати, Аня уже достигла тридцатого уровня, и у неё, как я и ожидал, открылась новая способность. Теперь она могла ставить на броню, которая защищает от физического урона, точнее снижает его на 20%. Как и магически, только работала эта особенность всего 20 секунд. Радовало, что теперь она могла атаковать, но только нежить, так что испытать в деле её умение пока не представлялось возможным. «Надеялись, что в городе будет такая возможность, только что-то мне подсказывает, что и тут всю нежить выбили. Вон как тут активно рубка идет. Конечно, племянница и до этого могла ставить защиту, только она была немного другой, а это очень эффективно защищало от нежити. Это ее умение было хорошо заметно для окружающих, слишком сильно сияло, так что неудивительно, что на нас так глазели возможные союзники. Тем временем бой продолжался, Пятерка агров-воинов оказалась в затруднительном положении. Хотя какое там затруднительное положение? Их просто и незамысловато добивали, они не могли ничего сделать. К тому же, оставшись без поддержки магов и лучников, их здоровье стало стремительно проседать, а выпить зелье восстановления им не давали возможности. Была еще возможность убежать, только тут ждал полный облом. И если повернуться спиной и побежать, то урон станет в разы выше, будут просто проходить криты. Так что соражались агры до конца и полегли в полном составе. В развалинах повисла тишина, мы с настороженностью смотрели друг на друга. Впрочем, это никак не помешало одному из бойцов собрать трофеи с поверженных врагов. Само собой, уровень моих соратников, стоявши не подалёку люди видели, а вот мой явно нет. Это их и напрягало. Нас даже попытались взять в кольцо, что-то тихо пообсуждав между собой. «На месте стойте!» – попросил я. «Не стоит мельтешить, мы вам пока не враги!» «Действительно!» – хмыкнула Лера. «Стойте на месте, сыкуны! Мы вам вообще жизнь спасли! Где ваша благодарность?» На такую грубость никто не обратил внимания, но из группы наших оппонентов вышел один самый прокачанный боец и направился в нашу сторону. «О-о-о!» 37. Услужливо подсказала надпись над головой мужчины. Подошёл мужчина ко мне, безошибочно определив старшего и протянул руку для знакомства, хотя прекрасно видел имя над моей головой, а я его больше не скрывал. Арарат, представился он, старший в группе. Александр, представился я, старший вот в этой группе. Указал я большим пальцем себе за спину, где скучковались мои соратники. Вы как я понимаю, не местные, спросил мужчина. Нет, мы приезжие, хмыкнула Лера, после чего отхватила подзатыльник от Кристины и замолчала. Не местные, подтвердил я, с побережья идём. Спасибо за помощь, поблагодарил меня мужчина. Не скажу, что положение у нас было безнадёжное, но по крайней мере, неизвестно было чья сторона победит. Да не за что, пожал я плечами. Тут через реку можно как-то перебраться? Конечно, кивнул мужчина. На плотах мы так перебираемся. Если вам на ту сторону нужно, то мы можем помочь с этим. Тем более там наше поселение. А чем вы тут занимаетесь? спросил я. Неужели продовольствие собирали? Да кому оно сейчас нужно? С продовольствием проблем нет. Дичи в лесу хватает. Только соль нужна, на рынке в интерфейсе стоит дорого. «Но даже не из-за соли мы сюда пришли. Просто охотились на агров. Появилась с некоторого времени такая забава», – поморщился он. «А у них тут тоже имеется поселение?» – спросил я. «Да, вот теперь воюем с ними понемногу. Ладно, пойдемте к нам, по пути все расскажу. Заодно и вы поделитесь, если это не секрет, зачем в такое опасное место пожаловали».